Народ всякого вида и возраста от румяного малого лет шестнадцати до скрюченной беззубой мумии лет семидесяти пяти. Были матерые бродяги, узнаваемые по их посохам и дубинкам, по в обветренные лица дорожной пыли. Были безработные из фабрик и безработные батраки. Был клерк воротнички и галстуки, была парочка настоящих сумасшедших.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 Я узнал, что торчки бывают разные, в каждом свои плюсы и минусы, и знание места чрезвычайно важно. Опытные бродяга подробно вас проинформируют насчет любого торчка в Англии. Там вот курить можно, зато полно клопов, а там постели хороши, но сторож больно дрочлив, а там утром раньше выпускают, но чай поганый, а там служители, жулье, последний грош тащат.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 Выстроив нас в коридоре и распрядившись по шесть человек заходить на мытье, сторож приступил к обыску. Искал он деньги и табак. Торчок в Рунтоне был как раз из тех, где мы могли курить, если сумели тайком пронести курево. но табак, обнаруженный при обыске, подлежал конфискации. Мы, отбывал их бродяг, знали, что здешний сторож никогда ниже колени не шарит,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 разрешалось идти вдвоем с приятелем. Меня, приятеля не имевшего, поместились таким же одиночкой, тощим и слегка косоглазым заморышем. Кирпичная коробка, теснота, площадь метра два с половиной на полтора, глазок в двери, зарешоченное оконце перед самым потолком, точная копия тюремной камеры. Внутри было шесть одеял, ночной горшок, труба местного парового отопления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 Особая гадость, задраенный, темный, как склеп клетушки. Усмирить душного насильника мне не составило труда, но о сне, разумеется, пришлось забыть. Остаток ночи мы курили, разговаривали. Сосед поведал свою историю монтер, три года без работы, жена, как только перестал носить зарплату, покинула, и он уже. так долго вдали от женщин, что почти позабыл про них. «Хомосексуализм», — сказал он, — «обычное дело среди бродяг». Восемь загремели замки и крики сторожа «На выход!» Двери открылись, выпустив клубы, затхлой смердящей воней. Коридор мгновенно наполнился встрепанными фигурами в серых рубахах с горшками в руках.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 не спорить не уйти в другое место этот клиент не может